«Мы должны отправиться домой, адмирал». «Да, домой», — подтвердил первый ментор. Йонус с интересом посмотрел на него. Ха, он говорит на нашем языке, подозревая, имеет отношение к останкам инопланетного корабля. Назови свое имя и номер, робот». Джефф быстро встал между адмиралом и первым ментором. «Этот робот — отец Норби, и мы должны отвезти их обоих домой». «Что он говорит?» — спросил у Фарга. «Только то, что вы слышали, сэр». «А теперь послушайте!» — загремел адмирал. Джефф вздохнул и закрыл глаза, потянувшись к маленькой ладошке Норби, в то время как огромная ладонь первого ментора опустилась на его голову. Маленький робот, должно быть, соприкасался с приборной панелью. Кадет ощутил, что компьютер тоже стал частью цепучки. Затем, через органы чувств компьютера, Джефф увидел флагманский корабль флота, нависающий в космосе над медленно поворачивающимся астероидом, на котором стоял их катер. Адмирал что-то раздраженно кричал, но мальчик отключился от него. Соединив свой разум с мозгом Норби и первого ментора, он быстро представил себе Джемию, многообещающий, слегка вздрогнул, покинул солнечную систему с инопланетным кораблем на буксире и приземлился на Джемии. «Ну что ж», — философски заметил Адмирал Йона, наклонившись над последним пирожным. «Его пришлось заверить в том, что это и в самом деле пирожные. Человек не может иметь все» только сегодня утром я думала о том, как необходим мне отпуск. Полагаю, пикник на этой лужайке может сойти за выходной». Джефф облегченно улыбнулся Фарго, но тот был серьезен. Ола отдыхала в нижних руках первого ментора, в то время как Зи оживленно беседовала с ним. Великая драконица, в честь такого случая, надевшая на свои клыки рубиновые колпачки, нависала над адмиралом Йона, сверкая краснозубой улыбкой. С другой стороны от Йона маленькая Заргал. Терлась носом, а его грудь, покрытую рядами медалей. — О, адмирал, — проворковала Заргал. вы самое крупное, великолепное человеческое существо, которое мне приходилось видеть. Конечно же, вы у них самый главный. — Драконы это или нет, а женщины остаются женщинами, — проворчал Фарга. — Ты не возражал, когда она переключила внимание с меня на тебя, — подметил Джефф. — То было проявлением обычного здравого смысла, а сейчас нет. И посмотри, как Оула ластится к первому ментору. Перестань, он изобрел ее, и он был ее первым хозяином. Не будь таким ревнивым. Я не ревнив, я люблю Олбани Джонса, а у нее аллергия на кошек, которая, возможно, распространится и на усовершенствованных соблизубых тигров. Ты любишь лишь, когда вспоминаешь о ней. Я не могу не отвлекаться. Я молод, красив, музыкален, умен. И, кстати, если адмирал поскорее не вернется на свой пост, снова лишен работы». Адмирал Йона величественно поднялся с подушек в спешке, принесенных из дворца для удобства пришельцев земли. «Леди джентльмены!» Он поклонился великой драконице, которая от волнения так жарко задышала, что Йона был вынужден немного отступить назад. «Это был великолепный прием, и я горд приветствовать вас от имени первого посла земной федерации. Но боюсь, что мы, земляне, должны вернуться в свою солнечную систему. К этому времени руководство флота должно быть поверило в мою гибель». После небольшой паузы первый ментор протянул свою верхнюю правую руку адмиралу, который после такой же заминки пожал ее. «Вы весьма великодушно согласились оставить у нас разбитое грузовое судно», сказал первый ментор. «Особенно после того, как стало ясно, что вы никак не можете забрать его с собой». «Это называется практической политикой», отозвался Йона, «и она широко практикуется в Солнечной системе». «Теперь, когда вы трое получили драконий укус и понимаете наш язык», «Мы присваиваем вам звание почетных джемианцев наравне с драконами и меантрами, двумя разумными расами, обитающими на этой планете». «Спасибо», — сказал Йона, — «но мы продолжим работу над останками нашего разбитого корабля, а разобравшись в механизме его гипердвигателя, передадим его в дар Федерации, как знак начала торговли между нашими двумя цивилизациями». «Адмирал, это означает, что Норби сможет остаться со мной», — с энтузиазмом произнес Джефф. Как только Федерация поймет, что мы скоро получим гипердвигатель, он перестанет подвергаться опасности со стороны Союза Изобретателей. «Мы также хотим получить мини-антиграф», — заявил Йона. Его темное лицо было невозмутимо. «Сэр», — сказал Джефф, — «я не хочу подвергать Нурбе опасности уничтожения». «Я тоже этого не хочу, кадет», — ответил адмирал. «В сущности, вам следует помнить, что именно я первым предупредил вас об опасности. Однако это было до того, как мне пришлось путешествовать через гиперпространство. лицо выдающееся достижение, и Федерация не может быть лишена его преимуществ из-за одного незначительного робота. Мы сделаем все возможное, чтобы не причинить ему вреда, но Норби должен быть исследован нашими учеными».